Глава 21 Чистенький маленький город как бы вымер. Пустые стояли виллы, окруженные садами с железными решетками на каменном фундаменте. Из садов яблони и груши свешивали свои ветви, отекченные плодами. Пестрые цветы цвели в грядках. Шоссе вилось между домами и уходило в улицы. В домах никого не было. Наконец, где-то в подвале разыскали старика-еврея с длинную седою бородою в черном сюртуке ниже колен и потащили для допроса к Карпову. Но старик мало что знал. По его словам, здесь утром высадился один батальон австрийской пехоты. Хотели подавать второй, но в это время загремела артиллерия, и все побежало из города. Рассказ походил на правду. Старика отпустили. Станция была пуста. «Смотрите!» — крикнул адъютант Карпову, высовываясь из окна станционного дома. «Как поспешно они бежали! Ходить закусить? Тут завтрак готов!» Карпов зашел на квартиру начальника станции. Он был знаком с ним. Он не раз приезжал сюда из-за болотья пить австрийское пиво. Начальник станции, немец, всего полгода как женился на белокурой чистенькой немочке. И они любили рассказывать Карпову, что они выписали себе для хозяйства из Вены. На кухне, в плите ярко горели дрова. На сковородке были уже готовы четыре котлеты, и яичница подгорала. Закипевшее молоко вылилось на плиту и испарялось. Кошка с комода испуганно смотрела на вошедших. Рядом столовый столовой был накрыт стол, дальше была спальня. Две рядом стоявшие постели были не прибраны, по всей спальне были разбросаны вещи. Валялась на постели соломенная шляпа с цветами, корсет, юбка и ночная рубашка лежали на полу подле умывальника. Тут же было форменное пальто и голубая фуражка с галунами. Видно, метались в торопях, хватали одни вещи, бросали их, не зная, что взять. Обмениваясь словами ужаса и отчаяния, брали не то, что нужно. Карпову было тяжело смотреть на это грозное разорение мирной жизни. Когда он видел умирающего Ермилова с животом, залитым кровью, когда видел австрийца с раскроенным черепом, убитых казаков и солдат, его не коробило. На войне это было нормально, он ждал этого. Но истерично плачущий на краю окопа Федосьев, погром этого чистого домика, интимная домашняя рухлядь, которую ворочили чужие люди, на которую смотрели глаза посторонних, это была та оборотная сторона медали, о которой он как-то не думал. Его размышление прервал Санеев. Он вошел в комнату и продолжил. «Прикажете взрывать? Шашки уже заложены!» Карпов даже не понял, что взрывать, так далек он был от мысли, что можно завершить этот погром еще и взрывом и окончательным уничтожением этого маленького невинного счастья. «Да», — глухо сказал он, — «взрывайтесь». Он вышел из комнаты. Глухой взрыв раздался по местечку, огонь весело заиграл в окнах, охватывая занавески и пожирая полы и мебель. На платформе горели громадные штабеля шпал, там и там загорались дома. Казаки бегали с пучками соломы по местечку, и дома и сараи занимались огнем. Карпов приказал трубить сбор. Его полк вместе с гусарами шел дальше уничтожать и рвать железнодорожный мост у станции Любичи, чтобы помешать подвозу войск к границе. Было уже три часа пополудни, когда Карпов, взорвав мост и придав огню местечко Любичи, шел к реве русской, где, по сведениям, собиралась австрийская пехота в больших силах. Люди и лошади, бывшие с 4 часов утра на походе без еды и корма, устали и лениво подвигались вперед. В это время Карпова нагнал гусарский офицер от начальника дивизии с приказанием возвращаться обратно в Тамашев. Начальник дивизии считал свою задачу исполненной и боялся далеко взрываться. Карпов собрал полк и повернул его назад. Он ехал сзади батареи, на том месте, где было прекрасное местечко, бушевало пламя. Многие дома уже догорели, и вместо красивых вил торчали закоптелые трубы и разрушенные темные стены. Ему бросилось в глаза нелепо стоявшая посреди сада почернелая железная кровать со скрюченными от жары пружинами. Решетки заборов прихотливо изогнулись и были красны от жара. Деревья стояли обугленные, без листьев и плодов. Через местечко шли рысью, опасаясь задохнуться или загореться. Впереди Карпова громыхала батарея. Вдруг у зарядного ящика загорелось колесо. Сначала пошли покраски белые дымки, потом показалось пламя. «Стой, стой!» – раздались взволнованные крики. «Взорвет!» Ездовые растерянно оглядывались батарейная прислуга, и проходившие мимо казаки сотен скакали в карьер. Паника начинала охватывать людей. Карпов и Матвеев остановились. Откуда-то сзади появился широкоплечий могучий солдат с рыжей бородой. Он катил перед собой запасное колесо. Пламя бушевало кругом. Лошади в передке пугливо бились, колесо горело. Бородач деловито поплевал на руки, вынул чеку и, сняв горящее колесо, подпер могучим плечом ящик и надел новое. "Айда, ребята!" крикнул он ездовым. — "Ничего не взорвет! "Да", -а -а! попыхивая неизменной сигарой, сказал Матвеев. "У нас есть люди". "А могло взорвать?" спросил Карпов. "Ну, конечно. И что тогда?" Да побила бы прислугу лошадей, нас бы с вами зацепило, Значит, ваш солдат совершил геройский подвиг? Да, если хотите, невозмутимо сказал Матвеев. А что такое геройство?